Место тут было дикое, глухое, и люди без надобности не совались. Да и с надобностью не совались тоже. Деревья встречались в два обхвата. Могучие ели, под которыми даже сейчас, зимой, не лежали сугробы. Кряжестые сосны с разросшимся у подножья багульником. Лещина, берест, дереза. Чего только не сыщешь. Со стороны кажется, будто через этакие заросли не продерешься, всю одежу оставишь клочьями висеть на кустах. Место нехоженное, жуткое. Чищоба глядит сотней глаз, говорит сотней языков, шепчет, предостерегает. Это чувствуется близость черты. Лыжа славен, давно скинул и нес теперь на плече. Если бы не его дар, давно бы уже сбился с пути, а то и вовсе повернул обратно но сила вела вперёд путями для людей заповеданными. Когда путник, усталый и, несмотря на мороз взапревший, выбрался к заросшему старому логу, откуда-то слева свистнули. Пришелец обернулся. К нему, выдёргивая ноги из рыхлых сугробов, спешил крепко сбитый мужик с тёмной бородой, посеребрённой инеем, в лисьей шубе и меховых сапогах. «Славен ты, что ли?» — воскликнул страж черты — И новоприбывший узнал, наконец, Грозда. «Грозд? Он самый!» Обитатель переходов похлопал знакомца по плечу. «Ты чего к нам? Случилось что?» «Случилось, Грозд. Потолковать надо». «Ну, идем, потолкуем!» — кивнул мужчина. «Что ж не потолковать-то?» «Постой!» — Славин удержал его за локоть. «Там ведь оборотни с вами!» Грозд хмуро кивнул. «С нами!» «Ты уж проведи меня так, чтобы не заприметили, чтобы серый не дознался». В цепком взгляде каре глаз промелькнуло понимание. Серый своих припадочных хороводица увел. Остались несколько осененных да простые волки. «Проведу тебя через старую пещеру. Идем». С этими словами мужчина махнул спутнику рукой и направился вперед. Они миновали несколько оврагов, склоны одного из которых оказались такими крутыми, что по ним и вовсе съехали на заду, поднимая волны снежной пыли. Потом продрались через торчащие из сугробов ломкие заросли старника и, улегшись на живот, по очереди протиснулись в узкую каменную щель. У Славины перехватило дыхание, показалось, застрял, как в кувшинном горлышке, но его дёрнули за рукав и втащили в кромешную тьму невысокой, круто спускающейся вниз пещеры. «Идём», — негромко сказал Грозд. «Они тут не ходят, подъём больно крутой, камни острые и выход неудобный. Шагай осторожнее, а то оступишься, все кости переломаешь». Мелкие камешки осыпались из-под ног, ход вёл вниз, петляя между глыб. Кое-где приходилось цепляться за выступы в стене, кое-где поддерживать друг друга на особо крутых спусках. Но вскоре дно выровнялось, и мужчины вышли в огромный подземный зал, в котором вольготно стояли невысокие избы, и слабо пахло печным дымом. «Идем нам сюда», — Грозд поманил Славина к крайнему дому. В избе было жарко натоплено, и после стольких дней странствия и по зимнему лесу захотелось наконец-то скинуть одежу, разуться, остаться в одной рубахе и штанах. Словно угадав его желание, Грозд кивнул в сторону вбитых в стену колышков, мол, вешай полушубок, пока не упрел. Зван в горнице уже ждал прибывших. — Что так долго-то? — спросил он. — Ты ж мне зов послал едва не полоборота назад. — Так... «Через старую пещеру шли?» «Чего это вам напрямки не ходится?» — удивился вожак. «Мир в дому звон», — негромко сказал Славин от порога. «Разговор у меня к тебе, о котором волки не должны ни сном, ни духом». Хозяин дома смерил пришлица пронзительным взглядом и ответил. «Мир в пути, Славин. Что ж это за разговор такой?» Гость несколько мгновений помолчал, собираясь с мыслями. Все дни пути он раз за разом мысленно вел нынешнюю беседу, а пришла нужда говорить, в голове пусто, как в старой бочке. «Меня глава цитадели к тебе отправил. Просит помочь изловить серва и его стаю». Зван и Грозд переглянулись. «Погоди рассказывать», — мягко сказал вожак, — Тебе Смеляна сейчас на стол соберет, а Грозд пока созовет остальных. Что, ясно-то, в крепости осталось. Славин опустил глаза и горько кивнул. Зван умный мужик быстро соображает. Мирик, Ставр, Новик, Велига, Грозд и еще несколько мужчин, имен которых Славин не знал, пришли через полоборота. Вестник как раз успел закончить трапезу и теперь сидел, прислонясь спиной к горячему печному боку. Осененные входили один за другим и в разнобой говорили «Мир в дому!». Наконец расселись вокруг скобленого стола, с которого Смеляна, старшая званого дочь, уже убрала миски и смахнула крошки. — Это Славин. Он жил с женой на заимке подростенью, — кивнул в сторону пришлица хозяин дома. В конце студинника к нему нагрянули сторожевики. «Велига, твой выкормыш, Белян, когда-то попался охотнице, выдал все, что знал. Вот к Славину и явились. Забрали в цитадель, да пригрозили. Или он к нам с посланием идет, или жене его ясне расскажут, с кем она столько весен ложи делит». Осененные угрюмо переглядывались. «Ну, Славин, я пока тебе назову тех, кого ты не знаешь». «Вот это Дивин. Пришел к нам несколько весен назад. Вы ни разу еще не виделись. Это Милан. Вы тоже не встречались. Это Отрад. Чаин. Юша». Мужчины кивали, а Зван поочередно называл каждого. Вот только имена мигом вылетали у Славины из головы. Он лишь счел про себя собравшихся. Получилось семнадцать. Годов самых разных — Иные славяну в отцы годились, другие — в сыновья. «Теперь рассказывай, с чем пришел», — велел вожак. Вестник Цитадели несколько мгновений помолчал и ответил. «Глава крепости просит нашей помощи. Уговор прост. Мы подсобляем выловить и истребить стаю серого. Нас отпускают на все четыре стороны». Охотники уже знают про лебяжьи переходы. Белян все рассказал. и и сильно пугать его не пришлось. Так что сюда могут нагрянуть в любой день и вырезать всех от детей до стариков. — Так что же не нагрянут? — спросил Велига, вожак, обративший в свое время Беляна. — Зачем тебя прислали? И можно ли тебе верить, Славин? Кто знает, говоришь ты правду или врешь. И если цитадель так сильна, зачем ей наша помощь? Он глядел на Славина насмешливо, словно уличил его в нелепой лжи. Пришлец опустил глаза и ответил глухим мертвым голосом. «Я, Велига, лишь посланник. Говорю то, что просили сказать. А уж как эту правду принять, решать вам». Дивин потер подбородок и, наконец, вымолвил. «Нет в нас веры охотникам». Зван, сидящий напротив, усмехнулся. «Так ведь и у охотников нам веры нет. Иначе бы не славина отредили, а сами пришли. Разница в том, дивен, что у нас бабы и дети, а у них мечи и стрелы. Ни жен, ни семей. Они окрепнут, с места снимутся, пойдут на лебяжьи переходы, и куда мы денемся? Куда женщин, ребятишек, стариков спрячем?» «А если и спрячем, но в битве поляжем, кто кормить их будет, чтобы не одичали?» В ответ на это сидящий рядом с вожаком Новик сказал, «Если мы поможем им выманить серого из логова, следом они примутся за нас. И это так же верно, как то, что солнце встает на востоке. Какой резон помогать цитадели? Погибель приманивать? Не о чем нам беседовать». Славин ответил, «Глава говорил, пока мы людей не режем, будто скот нас не тронут. Говорил, если Серому дать и дальше бесчинствовать, цитадель терпеть не станет, соберет все силы, и тогда, мол, не обессудьте, будет кровавая баня, а поможете, сумеем договориться. Зван, но сам подумай, он ведь знает, где мы». «Цитадель без дела не сидит, оружается, а мы как защищаться будем? Кукиши им из кустов показывать!» «Кукиши!» — усмехнулся Зван. «Чего он хочет? Какой помощи? Серва мы сами не скрутим. Да и зачем? И он, и стая его полубезумные, от крови ошалевшие, в них сила свирепая!» Славин опять опустил глаза. Глава предлагает одному или двум нашим осененным прийти к Серой речке. Там луга далеко просматриваются. Можно встретиться, не опасаясь засады, и поговорить. Там он скажет, какой помощи от нас ждет, а пока хочет узнать, сколько осененных в стае у волков. И еще просил передать. В конце лета Серый разорил несколько деревень. Его стая вырезала всех, от детей до стариков. Никого не пощадили». На другом конце стола хмыкнул самый молодой из осененных лебяжьих переходов, белобрысый паренек, весен семнадцати отроду. «А нам-то что до того? Вон на прошлом лете охотники две стаи вырезали под тихими бродами. Там тоже дети и старики были. Кто их жалел?» Посланник цитадели смерил говорившего усталым взглядом человека, много пережившего, много повидавшего и многому уже от жизни научившегося. Взглядом взрослого, который вынужден терпеливо объяснять ребёнку, что огонь сжётся, а вода мокрая. Под этим тяжёлым взором паренёк почувствовал себя неуютно и отвёл глаза. Славин же спокойно продолжил. «От себя я другое добавлю». Серый убил обережника. И не просто убил. Кормил им стаю, а потом замучил и затем еще глумился над телом, привязал к дереву у дороги, а к колбу прибил оберег. Его нашли двое охотников, которые везли в крепость Беляна. Осененные переглянулись. В горнице повисла тишина. — А правда ли? — с сомнением спросил отрад Не набрехал? Белян храбрости цыплячий этому верить, и он презрительно поморщился. В ответ Славин покачал головой, не набрехал. Он его хоронить помогал. Пока вспоминал, да рассказывал мне, трясся весь и чуть не блевал. Ты ж сам помнишь, Велига, врать твой парень никогда толком не умел. Озлилась нынче цитадель. Пуще прежнего ожесточилась, но покамест гнев ее лишь на одного серого с его обезумевшей стаей обращен. «Я говорил», — сдавленным сиплым голосом произнес, наконец, Дивин. «Я говорил, приманят волки беду. Говорил, нельзя им верить. С того дня говорил, как подкидышь его припадочный ребятишек наших увёл. Зван, коли отправишься, позволь, с тобой пойду. Я про детей спросить хочу. Знать хочу, кто...» Дёрнулся сидящий на другом конце стола Мирик. «Каких детей? Ты что? Уймись! Сказано ж, серый охотника замучил. но ну, спросишь ты про детей. Тебе и ответят, мол, а вы чего ждали, когда обережника истязали?» «Я сердцем, сердцем чую», — глухо проговорил Дивин, с трудом беря себя в руки. Серый на детей охотника вывел. Удивлённый Славин обвёл глазами мужчин и посмотрел на звана — Тот мрачно пояснил. Летом волчонок серого увел четверых наших ребятишек за бобровую плотину к ручью, а там охотник ждал, детей убили, всех. От этих слов лицо дивино дрогнуло, словно он с трудом сдержал слезы. Славин уронил взгляд на свои руки, лежащие поверх стола. Никогда прежде не ощущал он себя таким чужином. Вроде и вины на нем не было нынче, но отчего же чувство такое, будто не слова охотников пришел передать, о свою собственную волю. И так горько на душе, так тошно. На него вон глядят уже, словно на врага, настороженно, хмуро, из-под лобья. «Посланник цитадели будет в излучине серой речки и вороньего ручья на пятый день первой седмицы в Южника», сказал Славин. «Пождет до следующего утра». И уедет. «А не боится их посланник, Что мы серого на него выведем?» Зло спросил Велига. «Или сами придем всей оравой?» Славин пожал плечами. «Того не ведаю. Боится, наверное. Но на кой ляд нам посланника убивать? Ну, убьем, и что? Думаешь, после такой оплеухи Цитадель отмолчится?» «Не убьем!» Подал голос со своего места Молчавший доселе Ставр. «Ни мы их, ни они нас. Там луга. просматривается все на несколько перестрелов. Да еще и снег. На нем любая точка приметна. Поэтому, ежели с кромки леса углядят, что нас много, оборону занять успеют. Ну и нам их хорошо будет видать». Велига потер лоб и кивнул, соглашаясь с этим доводом. «Ну...» «Довольно спорить», — произнёс наконец Зван, — «надо идти. Если Серый и правда так озверел, то спокойной жизни здесь уже не будет. Я думаю, обережников мало, и они слабы. Сильный не просят помощи, сильный берёт, что хочет. Они же обескровлены и отчаялись, раз готовы договариваться с теми, кого прежде истребляли, не задумываясь, с нами. «Да, мы можем не идти навстречу», — Вот только если откажемся, какая будет польза? Серый продолжит нападать на деревни, продолжит мучить обережников, если сумеет еще хоть одного взять в полон. Охотники закроются в городах, чтобы сохранить людей. Сами люди с наступлением не ночи даже сумерек будут прятаться по домам. А нам останется или с голоду звереть и дичать, или вместе с Серым без разбору жрать старых и малых, Или с места сниматься и уводить стаю. Но куда уводить? И как кормить? Скажи, мы согласны потолковать. Готовы выслушать, а там уже решим, помогать или нет. Вожак гвоздил словами, а тот, кому вновь предстояло пускаться в путь, на сей раз обратный, слушал, глядя в пустоту. Серый проклятое семя. Всех взбаламутил. Жили себе и жили, пока этот припадочный не объявился. А теперь хоть камень на шею и в болото, тварь дикая. Ну что, други, — обвел зван тяжелым взглядом осененных, — согласны со мной? Дивен кивнул. Если возьмешь, с тобой пойду. Мирик на другом конце стола вздохнул и признал. Ты дело говоришь, не прибавить, не убавить. Как скажешь, так и поступим. Выбор невелик. Или идти против серого, или против цитадели. С какой стороны не взгляни, отовсюду мертвичиной прет и кровью пахнет. Остальные, согласно, закивали. Только Грозд спросил негромко. А если цитадель не слаба? Если она хитра Может, и сил у них в достатке, и мечей? Может, хотят всего лишь узнать, сколько нас тут рассорить промеж собой, а потом накрыть одним ударом?» Вожак громко усмехнулся. «Тот, у кого сил в достатке, не позволил бы серому весе рвать безнаказанно одну за другой. припомни когда такое было, чтобы несколько деревень, да за одно лето». И уж точно сильный не дал бы мучить обережников и не поцелал бы к нам Славина, чтоб вызывал потолковать. Грозд задумался, а потом медленно кивнул. Твоя правда. «Славин!» — негромко сказал Зван. «А?» — встрепенулся посланник. «Ляг, отдохни. На тебе лица нет, почернел весь. Скоро уж увидитесь, не изводись так. Яснут и не тронут». Она для них своя». Ответом ему стала горькая усмешка. Вожак на это лишь сочувственно развел руками. «Ты сам свою судьбу выбирал. Вспомни. Говорили тебе, оставь девку по добру. Не буди лиха. Но ты уперся. Теперь вот пришла пора ответ держать». Мужчина вздохнул и уже мягче добавил. «Ладно, чего сокрушаться? Иди, отдохни. Мы пока еще поговорим. Покумекаем».